М Барзых Наследие Мартены. Книга первая. Текст читают Александр Пашков и Ольга Дианова. Глава первая. Раннее утро встретило меня трелье будильника и непроглядной теменью за окном. Хотя чего еще ждать, если на дворе середины декабря и светает часам к 10 утра? когда ты уже вовсю заливаешь в себя кофе на работе. А пока я просто смотрю в побеленный потолок съемной однокомнатной квартиры и проклинаю все на свете за очередную ночь, наполненную кошмарами. Снова снились какие-то страсти со средневековыми кровавыми сюжетами. И почему всегда, ну абсолютно всегда, я начинаю осознавать себя во сне, только если приступают к моему смертоубийству? Почему ни разу мой мозг не позволил, например, попрыгать на лошадках-облачках или почувствовать зелененький газон пальчиками ног во время пикника с каким-нибудь сногсшибательным красавчиком? Про эротические сны я уже и не заикаюсь. Нет у моего сознания такого раздела ночных сновидений. Совсем нет. Хотя должны бы быть, ведь, как говаривал дядюшка Фрейд, снится нам то, чего мы подсознательно хотим». А как не хотеть, если тебе 25 лет, ты совсем даже не уродина, а с личной жизнью не клеится никак. Совершая утренний эмоцион воскресшего зомби, мельком встретилась со своим отражением в зеркале и с прискорбием отметила, что скоро синяки под глазами уже ни один тональный крем не замажет. В целом, конечно, не все так печально. Контрастный душ и лёгкий массаж сделали свое дело. Из зеркала на меня взирала достаточно миловидная барышня глаза зеленые со скептическим прищуром пухлые губы брови в разлет ямочки на щеках росточек мелкий под метр шестьдесят максимум фигура до классической гитары мне было далековато но и была лайкой не назовешь хотя нижние 90 из классических 90 шестьдесят девяносто присутствовали и были весьма неплохи Из-под шапки выбивались кучерявые волосы темно русого практически каштанового цвета, обрамляя лицо и придавая мне несколько несерьезный вид. Беглая оценка из окна высоты дворовых сугробов подтвердила, что обещанный снегопад не состоялся, а значит, дорога до работы может быть сопряжена с приятной прогулкой. «Должность, наверное, единственное, что меня действительно устраивает в моей нынешней жизни». Дружусь я пресс-секретарем в местной администрации, что позволяет всегда находиться в курсе всех событий, проходящих в нашем небольшом 13-тысячном городке Новгородской области. Помнится, я с малых лет всегда хотела быть самостоятельной, вот и оказалось, год назад по окончании университета в Старой Руси, без знакомых, друзей и вдалеке от семьи. А это, скажу я вам, не шутки, приехать из города-полумиллионника в настоящую российскую глубинку. Молодежи мало, да и та старается поскорее уехать в областной центр, а то и попытать своего счастья в Москве или Санкт-Петербурге. Потому круг друзей у меня за последний год едва ли расширился. Вообще, я особо даже чрезмерно общительная, но здесь найти близких друзей не вышло. Мысленно благодарю благо современной цивилизации, которые позволяют общаться по скайпу с семьей и действительно близкими подругами. Помнится, мы даже праздники онлайн отмечали с шампанским, подарками и пьяными танцами. Задавив на корню грусть и тоску по близким, выбежала на мороз. Механические наручные часы, отцовский подарок подсказывали, что я безбожно опаздываю. В голове вяло копошились мысли о грядущих новогодних каникулах, «Совсем скоро Новый год, а значит, можно будет смотаться на пару дней к семье. Правда, надо бы еще подкопить денег на подарки. В прошлом месяце, выкладывая у железнодорожных касс две трети зарплаты за билеты, поневоле задумалась, а так ли необходимо человеку питаться три раза в день. А спонсор нашей диеты — АО «РЖД». Зато в праздничное платье влезу, что не может не радовать» хмыкнула мысленно, ускоренно перебегая на мигающий зелёный по пешеходному переходу. Утренняя прогулка по морозному воздуху отлично прочищает мозги, особенно если понимаешь, что опаздываешь на планерку и получишь заслуженный нагонять шефа. На работу я даже не забегала, а взлетала по ступенькам, за что и поплатилась тут же. Гололёд, знаете ли, никто не отменял — и вот лежа на свежем пушистом снежке предательски припрошившем коварный лед я приняла как данность что уже никуда не спешу сфокусировав взгляд на темном пятне которое маячило перед моим лицом поняла что это пятно еще и звуки издает правда сквозь звон в ушах разобрать хоть что то было проблематично о папа да это же он бабырханах или не он Или у меня уже галлюцинации на почве ночных переработок? Он — это большая шишка из республики Саха-Якутия, которого мы сегодня торжественно ожидали на планерку. Это важная персона, представитель известного якутского краеведческого музея. Он должен был приехать, чтобы договориться о начале работы их экспозиции в нашем местном музее». Среди предметов экспозиции, насколько помню, должны быть предметы старинного быта, аутентичные украшения еще бог его знает что. Мне даже названия и картинки не смогли подсказать назначение некоторых экспонатов. Про это все пришлось читать ночью, накануне его приезда, реализуя на практике первое правило современного мира, информации никогда не бывает много. А пока я соображала, кто это передо мной, мужчина, кажется, начал терять терпение. Обеспокоенность исчезла из его голоса, ей на смену пришло раздражение. Сообразив, что валяясь тут в нокдауне уже явно больше пары минут, я прям-таки почувствовала, как мне влетит за опоздание. А, где наша не пропадала? Повернувшись к мужчине, я постаралась мило улыбнуться и ухватиться за предложенную руку помощи, поднимаясь наконец со ступеней. Попытка оказалась так себе. Вместо улыбки, вымоченный болезненный оскал, рука дрожит, а пальцы совсем не слушаются от холода. Черт, а головой-то я приложилась от души, шишку уже сейчас болезненно пульсирует от любого движения. Собрав свое сознание в кулак и покрепче вцепившись в предложенную руку, я выдала совсем незаготовленные слова благодарности. «Если вы сегодня на должности моего ангела-хранителя, то у меня к вам еще одна просьба» можете подняться на совещание через пять минут ну скажем сделать вид что вы что то забыли в машине я тараторила без умолку вот точно у вас же должна быть в руках какая нибудь папка ну или бумаги на крайний случай а у вас ничего нет вы точно что то забыли в машине обязательно проверьте обрушив на гостя водопад убеждений я легонько подтолкнула его в сторону стоянки служебного транспорта Обескураженный мужчина даже двинулся был к машине, но резко остановился и повернулся ко мне. «Вы себя как чувствуете?» — головой сильно ударились. «Не сработало», — констатировала я очевидное. «Что вы, Все хорошо, я отлично себя чувствую, спасибо за беспокойство. Вернее, будет хорошо, если вы действительно сходите к машине». В глазах у Якута читался немой вопрос. Этих минут мне хватит, чтобы проскользнуть на совещание и не опоздать. Ну, побудьте моим спасителем еще разок. В конце концов, ведь невежливо отказывать болезным, правда? Тут я постаралась состроить просительное личико, но предательская шишка дала себе знать, и я невольно скривилась от боли. Эта гримаса, видимо, стала решающим фактором, и мужчина поддался на уговоры. «А «Вы точно успеете? Здесь же всего метров сто в обе стороны». С сомнением произнес мой спаситель Успею, спасибо! Ну, лапушка же обняла бы на радостях, но это уже явно будет лишним. Так мы и разошлись. Мужчина, неуверенной походкой, отправился к машине, а я раненым сайгаком помчалась снимать верхнюю одежду к себе в кабинет. Бабыр шел к машине в задумчивости. Он не любил опаздывать, но почему-то поддался на уговоры этой девушки. С детства у него было абсолютное чувство времени, поэтому Бабыр точно знал, что на крыльце администрации он появится за три минуты до начала совещания. Столько времени ему бы понадобилось, чтобы подняться на второй этаж, снять перчатки, пальто и войти в кабинет. Вместо этого на подходе к крыльцу... Его на вираже обогнала какая-то молодая особа, явно опаздывающая, судя по учащенному дыханию и быстрой ходьбе, местами переходящей в бег. А спустя пару секунд эта особа уже лежала у его ног, поскользнувшись на утреннем гололёде. И, судя по затуманенному взгляду, она весьма ощутимо приложилась головой об лёд. Бабыр мысленно ругнулся. Он мог успеть ее подхватить, но был слишком занят своими мыслями. В конце концов, Он не обязан ловить всех женщин, падающих к его ногам. А ведь мама говорила ему в детстве, что люди, создания хрупкие, порой даже незначительная травма может привести к серьезным последствиям. Ох, как же он не любил опаздывать. Но не перешагивать же через нее. Присев рядом с девушкой, попробовал привести ее в чувство. Спрашивал, как она себя чувствует, где у нее болит. А девушка лежала с полуприкрытыми глазами и, кажется, даже не видела его. Бабыр попробовал пощелкать пальцами у ее лица. Реакция нулевая. Начал раздражаться. но ну, в самом деле, он уже на две минуты опаздывает на совещание. С досады он непроизвольно зрычал и тут же изумленно умолк. Очень неожиданно было услышать от себя подобное. К девушке, похоже, вернулась ясность мысли, а вместе с ней осознание того, что она опаздывает. Взгляд ее заметался из стороны в сторону, привлекая внимание к необычному цвету глаз, будто зеленый малахит с золотыми песчинками предлагая незнакомке руку бабыр с сожалением отметил что оставил перчатки в машине и теперь готовился противостоять шквалу поверхностных образов с женщинами всегда так в минуты эмоционального всплеска все равно что окунуться в бессвязный ураган однако его ждал сюрприз ухватившись за предложенную руку незнакомка неуверенно встала на ноги и ничего тишина Вместо этого на Бабыра обрушился просто водопад доводов, главной целью которых было сопроводить его обратно к машине под смехотворным предлогом, что он якобы что-то там забыл. Баабыр никогда не был рассеян. В его доме царил идеальный порядок. Суматоху в делах он не приветствовал, потому забыть документы просто не мог. Пришлось стоять и вопросительно смотреть на девушку, пока она не пояснила, что пара минут его похода к машине могут спасти ее от выговора за опоздание. Судя по всему, он Бабыр сегодня главный гость на совещании. Он уже думал отказать, как вдруг заметил, что девушка слегка скривилась от боли. Видимо, все-таки сильно ударилась. Чтение нотаций и для здоровой головы еще то испытание, а для ушибленной подавно. Прикинув, что пару минут уже не изменит ситуацию его опоздания, Бабыр жалелся над девушкой и пошел на стоянку. А сейчас он стоит возле машины и рассматривает оставленные им перчатки на пассажирском сидении. И все таки почему не накрыло? Контакт был достаточно длительным, а девушка фонтанировала эмоциями. Удалось закрыться или просто повезло? Совещание прошло, как обычно, ничего примечательного. После он осмотрел зал музея, где вскоре откроется экспозиция. Бабыров остался вполне доволен увиденным. Местный краеведческий музей находился в стенах бывшего Спасо-Преображенского мужского монастыря, построенного еще в XI-XII веках. Безопасность, конечно, нулевая, но зато никто не стал припираться по поводу участия в выставке его службы безопасности. Уж кто-кто, а его ребята проследят, чтобы ничего не пропало. Очередной суетный день и городок в череде таких же маленьких городков. Вечер радовал прекрасной погодой. Снег валил крупными хлопьями, укутывая белоснежным покрывалом древний город. Идеальное время, чтобы пробежаться и размять тело, но, увы, ах! Когда его помощница бронировала номера для размещения, она руководствовала чем угодно, кроме чуткого обоняния своего начальника. Статус, черту побери! Потому, проживая на бальнеологическом курорте, Он не мог позволить себе такой роскоши, как вечерняя пробежка на свежем воздухе. Все дело в том, что на территории курорта расположено три озера с целебными грязями и бьет ввысь фонтан минеральной воды. Если для обычных людей воздух, пропитанный специфическим запахом, является целебным и даже рекомендуется для аэротерапии, то для оборотня с его чутким обонянием столь резкие запахи как минимум неприятны, а как максимум отбивают нюх на какое-то время. Бабыру пришлось смириться с временными неудобствами, как и с занятиями спортом на беговой дорожке. Пробегая километр за километром, он прокручивал в голове сегодняшние события. Сколько таких одинаковых дней было за последние пять лет уже и не вспомнить. Ему порядком поднадоело переезжать с места на место. Слава богу, это будет его последний музей и последний город. Если получится уговорить отца то через пару лет почетная миссия сопровождать семейную коллекцию перейдет к их младшей сестренке БДР. Ей также придется ездить с экспонатами по городам в течение пяти лет, как до этого ему, а еще до этого их старшему брату Хахаю. Весь род Ханаахов на протяжении веков хранил великолепную коллекцию предметов старины своего народа. Самыми ценными экземплярами по праву считались украшения, переходящие в их семье из поколения в поколение. По семейному преданию, все ханаахи находили свои вторые половинки с помощью этого гарнитура. бабыр считал эту легенду красивой сказкой, ведь у каждого украшения должна быть история. Она придавала очарование даже самым невзрачным камням с ужасной огранкой. Правда, семейный гарнитур никак нельзя было назвать невзрачным. изумрудно зеленые камни были филигранно огранены и окружены орнаментом из серебра, лунного металла, как его называли в древности. Что это за камень, на самом деле не знал ни один ювелир. Аналогов ему не существовало. Одно это уже делало гарнитур бесценным. Украшения в той или иной степени визуализировали символ рода ханаахов. Ирбиса, или снежного барса. По преданию, в далекой древности их предок, по прозвищу Ирбис, заказал подарок для своей возлюбленной. Ювелиры создали уникальный по красоте гарнитур, Он состоял из перстня, парных браслетов, серёг, колье и и головного украшения — бастына. Никто не знает, что произошло на свадьбе, но невеста умерла, а камни небесной чистоты стали изумрудно-зелёными, как цвет её глаз. Предок сменил прозвище на «кровавый» и больше не женился. Бабер улыбнулся. Его всегда забавляла эта часть легенды. Ведь если бы их «пра-пра-пра-пра-пра» и бог его знает, сколько еще прапрапрадед завязал с женщинами, то их род вообще бы не продолжился. Это только люди могут поверить в непорочное зачатие. У оборотней таких прецедентов не было. Да, у всех древних семей всегда есть истории и собственные традиции. Род ханахов не исключение. Что бы там ни произошло в древности, но традицию хранить и выгуливать семейные реликвии чтили свято. Каждый отпрыск их семьи по достижению 30-летнего возраста должен был отправляться в путешествие длиной в 5 лет с гарнитуром по стране. Позже украшения дополнились коллекцией аутентичных предметов. Со временем хана Хахи стали владельцами одного из богатейших частных собраний старины в России. Отец путешествовал в свою пятилетку с гарнитуром, а вернулся из путешествия с невестой. Хахай 7 лет назад также познакомился со своей будущей женой во время выставки семейной коллекции в Екатеринбурге. БДР все уши прожужжала Бабэру насчет невесты, когда тот отправлялся в путешествие. Вся семья последние 5 лет ждала от него вестей о помолвке, но он неизменно отвечал, что на нем семейная традиция дала сбой. Не желая вдаваться в подробности личных проблем, завтра откроется экспозиция предметов старины из Республики Сахай и Котия. А еще через две недели, в канун Нового года, За ним прилетит самолет, и он наконец-то отправится домой. Всего две недели и свобода, полнейшая свобода. Традиция все-таки дала сбой.